«Сентену!» «Вы знаете...» — вдруг произносит посол, и ты поневоле вздрагиваешь, тут же смущаясь своей реакцией. «Знаете, Герман, по поводу вашей статьи...» — повторяет он, и голос его заметно твердеет. «Теоретически она интересна, глубока, свежа в выводах, но...» — он делает паузу. По голосу он словно совсем освоился, стряхнул с себя неведомое наваждение. Ведь на самом деле благие намерения почти всегда выходят боком. Разве история нашей многострадальной Боливии не самое яркое тому подтверждение? И какая в принципе разница, олигархия или революция? Не потому ли армия и не может выбрать, как вы сами совершенно справедливо отмечаете в вашей статье? «Вы считаете, сеньор сентена что выбор бессмысленен? Просто в каждом конкретном случае существует огромная дистанция». Она в итоге оказывается фактом истории. Дистанция. Непонятно? Попробую объяснить. Ну, любое противостояние, антитеза, к примеру, ваша олигархия и революция, или говоря, юридическим языком сторона защиты и сторона обвинений. Ведь дистанция, отделяющая адвоката от прокурора рано или поздно становится пропастью, непреодолимой пропастью. Я понял вашу мысль, сеньор Сентено. Ваш пример в судебной практики. «А наглядно получилось?» — самодовольно откликнулся голос из тени. «Да, ведь у меня молодой человек, юридическое образование», — начинал я в адвокатуре. «В какой-то степени оба призвания созвучны, и солдаты, адвокаты защищают». «Браво, браво!» — не могу удержаться от комплимента в адрес Буша-младшего. «Да, вы совершенно правы. Охранительные функции, защита народа». И неважно от чего, от красных бацил или от ненасытных янки. От любой ереси, которая стремится нажить себе капитал за счет нашей Родины. Все-таки левых трудно обвинить в погоне за дивидендами. Вот и вы в прошлый раз говорили о каком-то расчете. А вы запомнили. голос Сентена разом вдруг потерял все по крупицам собранное спокойствие. С каким-то заполошным восклицанием посол вынырнул из своего убежища, и вперился в тебя лихорадочным взором. «Да, я говорил о расчете». «Он все рассчитал. Да-да, дивиденды. Еще какой расчет?» «Этим гринго с их разъеденным фастфудом мозгами не снились такие дивиденды». «Где ушим? Не доросли эти скауты в коротеньких штанишках?» «Вы еще слишком молоды, Герман, чтобы понять это. Это такая игра, в которой на кон ставится нечто больше чем все. Много больше». И тот, кто принимает решение и становится на этот путь, он начинает отдаляться от остальных. Расстояние превращается в бездну, пространство, в вакуум, пустоту. Пустота растет вокруг тебя, она поглощает все, самых близких людей, все те жалкие радости и удовольствия, которые сулит тебе бытие. Пустота. Ради того большего ты обрекаешь себя на нее. Ты обрекаешь себя на нее, вот и че... Он принес их всех в жертву, и даже свою ненаглядную Таню, ведь он... Или они думали, что мои офицеры в бирюльки играют? Они недооценили Солинаса. Ради того, чтобы выполнить приказ, он бы придушил и собственную мамашу. Он пошел бы на это. Солдаты капитана Варгаса Саленаса сделали из арегарда решето фарш партизанский. Они перекрасили воды Брода и Еса в их любимый красный цвет. Но после Брода и Еса было еще ущелье Юра, а потом игуэра Ты молча слушаешь, боясь вклиниться в этот горячечный монолог. Да, Игуэра! гримаса видимой боли перекосил его лицо, когда он произнес это слово. Посол сделал паузу, словно приходя в себя после болевого шока, а потом продолжил. «Уж кто-кто, а Гевара. Он, словно поперхнувшись сигарным глотком, закашлялся, но отдышавшись с усилием, сказал. «Он знал о дистанции все. Он знал, что это единственный путь, единственная возможность достичь пустоты, самому ее сделать, создать ее собственными руками. Потому он и не придавал словам большого значения. Лучший способ сказать это сделать... Знаете, чьи это слова?» Да, это мог сказать только он. Но позвольте, Сирнио Сальтена, где же тут прозорливость и пророческий дар? Трудно подобрать более яркий пример абсурда и нерасчетливости, чем боливийский поход Чагевары. Гевары. Ха! Абсурдность! Нервный, почти болезненный смех прорвал неровную пелену дыма над столом. Повсюду, повсюду, повсюду. Вы говорите абсурдно. Здесь, на родине, Сартра и Камю... Я бы советовал вам деликатнее обходить с этим понятием. Понятием. Понти. Синьор Сентена. Синьор. Ах, да. О чем это мы? Ах, так вот, об абсурде. Вы, наверное, слышали о проклятии Че? Вот оно уже добралось и до Торреса. Оно? Вы имеете в виду убийство в Буэнос-Айресе? Похоже, что никакой метафизикой здесь не пахнет. Красные экстремисты, которых науськивают кубинцы. Не торопитесь с выводами, ведь были еще бариентос и Кентонилья, был страшный конец силича, а гибель лейтенанта Уэрты красными там не пахло. Красным был его труп, разбившийся на автомобиле в лепешку. А как вы объясните астму, которая вдруг принялась душить по ночам бедолагу Родригеса? Как он торжествовал тогда в Эгуэре, его прям таки распирал от ощущения победы. Он никак не мог угомониться, ругался с солдатами, а когда притащили ослепшего партизана-перуанца, принялся колоть его штыком. А потом он взялся за Че, орал на него, таскал за бороду и грозился пристрелить. Какими смешными, наверное, казались чьи эти угрозы. Он все рассчитал. И торжествовали они недолго. Глупец Родригес. Он думал, что надежно укрылся в своем неприступном Майами. Представляя, как он сидит там, в своем роскошном особняке на берегу океана, и в холодном поту ожидает прихода бессонной ночи, в обнимку с которой придет и она, и начнет снова и снова душить его. Пузырь пустоты вновь стал заполнять онемевшую комнату. «Что-то в горле пересохло», — произнес наконец Сентена. Таким глухим и действительно иссохшим голосом точно он доносился из склепа, предлагая смочить голосовые связки коньяком. У вас отменный коньяк, сеньор посол. А что вы скажете по поводу засухи, которая опустошила окрестности валигранды в этот год? На треть заполнив тюльпанные бокалы, генерал взял свою стеклянную сферу с янтарной жидкостью и устало откинулся на спинку кресла. Вряд ли такое по зубам кубинцам, даже если бы Кастро вывел всю Кубу на митинг и заставил молиться о неспослании засухи, глада и мора на головы грешных боливийцев. Ведь подумай только, он им устроил засуху, они из него сделали святого. Ведь в Льегранде и в крестьянских хижинах, и в домах у всех поголовно, рядом с распятием образом Богоматери хранится изображение бедняжки Че. Так они его называют, когда ему молятся. Молятся. У тебя тоже пересохло в горле, и глоток коньяка, душистой ванильной субстанции, обволакивает небо, Спасительный росой, а язык, избавляясь от дотеревенения, оживает для того вопроса, который ты никак не дерзнешь задать. Сеньор генерал, вы в это верите?» «Верю ли я?» Он умолк, сделав еще один глоток из бокала. «Не знаю, можно ли это понять тому, кто там не был?» «Мы приземлились в Угуэре в 6.30 утра. Я и Феликс Родригес. Этот глупец еле дотерпел до посадки». Казал, что он выпрыгнет из вертолета, чтобы как можно быстрее добраться до своей добычи. А ведь он торопился навстречу своему проклятию. Но вы тоже были там? Да, да, я тоже. Сентен с залпом осушил коньяк и, придвинув к себе графин, наполнил бокал до половины. Это армия, молодой человек. Это приказ. Приговор вынес Бариэнтос. Он не отходил от телефона, каждые 10 минут звонил послу Хендерсону, а тот Вашингтон. Янки, они приказали Бариентусу, а я всего лишь передал приказ. Мне поручили. Меня тоже не было на совещании Мирофлорес, в кабинете Аванда, где они одобрили Депеш из Вашингтона. Мне поручили. Мы вели войну, и Че прекрасно это понимало. понимал. Понимал? Его взгляд. Он больше говорил, чем слова. Этот зеленый взгляд. Он смотрел в каждого из нас. Он все рассчитал. Он все знал. Я позже это понял. А тогда я приказал всем выйти. Мы остались вдвоем, и я, и невыносимые зеленые пламя его нестерпимого узора. Мы с ним говорили. Мое поражение не означает, что нельзя было победить. «Разве это не его слова?» «Я вас спрашиваю. Он проиграл и сам прекрасно понимал это. Проиграл!» «Помню, как я вышел из обшарпанной классной комнаты. Дверь там была не крашена из старых досок, а он остался там навсегда». Сентен умолк и посмотрел на дверь своего кабинета, и ты невольно оглянулся и вздрогнул. Он смотрел таким взглядом, будто знал, что сейчас кто-то вот-вот нажмет на ручку двери и войдет внутрь. Этот разговор там, к стене. Прямо у порога был прибит умывальник. Наверное, школьников заставляли мыть руки перед входом в школу. В Эгуэре сплошная пыль. Такое впечатление, что туда намело весь тысячелетний прах. Сущая дыра мира. Бездонная дыра. Когда вертолет садился, мы подняли целые тучи пыли. Нечем было дышать. Мы перхали, кашляли. Вся эта новозаветная пыль покрыла нас толстым слоем. Но Родригесу не терпелось скорее увидеть пленного Че. Я не успел привести себя в порядок. Пыль скрипела на зубах, набилась в нос и в глотку, заворот и в глаза. Я вышел на порог школы точно в беспамятстве. Дверь закрылась. Я подошел к умывальнику и принялся тереть лицо и руки. Вода была теплая, и никакой свежести и облегчения не приносила. Даже ночью вода не остывала. Ночи были душными, как в Майами. Хе. Да, мне ничего больше не оставалось умыть руки. Сентен положил свои руки на стол и посмотрел на них, а потом на себя. Языки лихорадочного пламя танцевали в его взгляде точно маленькие человечки, которые корчились от электрического прикосновения Пиканы. «Почему я это сделал?» Я подошел к умывальнику и принялся тереть руки, словно в беспамятстве. Он посмотрел на тебя таким беспомощным, молящим взглядом, словно ты мог дать ответ на его вопрос. «Затушить это пламя, повернуть рубильник, обесточить электропроводку». Затем его странно стекленевший взгляд вновь перешел на дверь. И когда я умылся, я передал приказ.